Относительно собственной науки учение здесь остановилось. Не хотели принимать учителей неправославных. Учителями могли быть только греки и западнорусские ученые. Но иноверцы заходили толпами с другой стороны в виде наемных офицеров, мастеровых всякого рода, заводчиков, лекарей. По естественному ходу дела новое должно было явиться в виде вещей непосредственно полезных. Должно было начаться с мастерства – Кроме того, цивилизация закинула уже свои сети на русских людей, приманивая их к себе новыми для них удовольствиями и удобствами жизни. Часы, картина, покойная карета, музыкальный инструмент, сценическое представление вот чем сначала мало-помалу подготавливались русские люди к преобразованиям, как дети приманивались игрушками к учению. Все это мы видим в Москве в описываемое время царствования Алексея Михайловича. Понятно, что заморские штуки должны были появляться сперва наверху во дворце и в домах знатных людей, где было больше знакомства с заморским и больше средства приобретать заморские диковинки. Простым людям запрещалось забавляться музыкою, велено было искать и сжечь музыкальные инструменты, потому что, как явится музыка, так непременно примешается тут какое-нибудь суеверие и бесчинство, но на перу у царя играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по наркам, и по литаврам били. Не надобно забывать, что воспитателем царя Алексея Михайловича был западник Морозов, который еще при царе Михаиле шил немецкое платье своим воспитанникам, царевичам и всем детям, воспитывавшимся с ними вместе. В царствовании Алексея, Подражатели Морозова размножились, самые близкие к царю люди были самые большие охотники заморского и дарили государя иностранными вещами. Богдан Матвеевич Хитрова подарил ему полукарету. Матвеев подарил царю карету черную немецкую на дуге, стекла хрустальные, а верх раскрывается надвое. Царевичу Федору подарил карету бархатную, около кареты письмо живописное. Во всей христианской Европе Начатки драматических представлений, или так называемые «мистерии», находились в тесной связи с богослужением, содержанием их служили события священной истории. И у нас было подобное в действии, вержении трех отроков в печь в Вавилоне, в шествии патриарха на осле вербное воскресенье. Еще при царе Михаиле русские послы, возвращавшиеся из Варшавы, рассказывали о театральных представлениях, которыми потешался король во дворце своем. При сыне Михаила подобные представления происходят и в Москве для великого государя. Содержание пьес бралось из Святого Писания. Сочинял их обыкновенно монах Симеон Полоцкий. Из комедии светского содержания упоминается «Тимир Аксакова действо». Книга эта была наверху у великого государя, но игралась ли пьеса – неизвестно. Разыгрывали комедии «Немцы» и «Дворовые люди» Матвеева. В 1674 году была в селе Преображенском комедия. Тешили иноземцы, как «Алаферну царю, царица голову отсекла», и на органах играли немцы да «Люди дворовые» Матвеева. А другая комедия была дана в присутствии царицы и царевичей и царевин – Тешили немцы и люди Матвеева, как Артаксеркс велел повесить Амана. Дело дошло и до балета. На заговине была потеха. Немцы и люди Матвеева играли на органах, и на фиолях, и на страментах, и танцевали. При описании этих новостей нас останавливает одно обстоятельство, что на представлении были царицы и царевны.